И еще это было плотное молчание из тех, что заполняют зияния между очень важными словами, между мольбами или оскорблениями. Эстеван понимал, что теперь должен забыть о чашках и прислониться к столу, скрестив руки на груди. Пожалуй, можно еще и закурить. «Только не смотри на меня так!» Я не собираюсь признаваться, что кого-то убила. Слава Богу! Ты сняла камень у меня с души. Эстебан распечатал новую пачку фортуны. — Так что же? — Это сны, Эстебан. Алисия тоже закурила свои дукадос. — А вот уже неделя, как мне снится город. — Какой еще город? — Ну, я не знаю, какой. Это не какой-то конкретный город, а город вообще абстрактный. И дома там словно кукольные или нарисованные, словом, не настоящие. Это город декорации. В таком сне, собственно, не было бы ничего особенного, не повторяясь он каждую ночь, обязательно — Каждую ночь, и почти без изменений. Понимаешь? Все тот же город. Одну ночь, вторую, третью. И каждый раз я начинаю путь с бульвара, в середине которого есть желтые часы. И еще там какая-то пара вечно танцует танго. А другие люди в этом городе имеются? Нет, почти нет. Вернее, спины людей и манекены. Эстебана не увлекали интеллектуальные сны Алисии. Твои сны, дорогая, это сны музейные. Магрит, Дельво, Декирико. Чистой воды сюрреализм да ну тебя. Нет, с такой головой я вообще ходить не могу. Знаешь что, я пойду приму душ и оттуда расскажу, что было дальше. Эстебан демонстративно отвернулся, докурил сигарету и сразу же начал новую. Он слышал шелест одежды, скользнувшие к ногам Алисии на кафельный пол, а может, на беде. Затем до него донесся шум отвесно падающей, разбивающейся о ванну воды. Потом были обнаженная спина Лисии за стеной горячих стрел, нежное покалывание которых сползало к подколенным впадинам, конусы грудей и впадина между бедер. Эстебан вздохнул. Легкая занавеска, заменяющая дверь, искажала очертания тела Алисии, так что получался лишь бледный эскиз. — Ну, давай, рассказывай. Эстебан старался перекричать монотонный шум воды и гудение крана. — Этот город и впрямь такой необыкновенный. — Да, необыкновенный. — Там внутри есть что-то, что мне трудно описать и объяснить. Город заражает меня странным чувством. Это смесь грусти, ужаса и зачарованности. Почему? Не знаю. Это очень личное, и искать конкретную причину я бы не взялась. А у тебя разве... Не бывает, что твои сны, они как оправдание, вернее, вторичный продукт тех чувств, что с нами же и управляют. Да, так говорил Кольдридж. Силуэт за занавеской вытирался. Сначала появляются головокружение, страх, а уж потом ощущение стремительного падения